Все их внешние, необязательные ужимки. Пойдем, говорю, пускай мамаша с ним попрощается. Маруся покорно поднялась, не осознавая, что все еще сжимает и разжимает пальцы, пытаясь укрыть Славика, пытаясь хоть ненадолго сохранить его тепло. Он был такой маленький, Господи, такой смешной, с ямками на щеках, такой живой. Даже сквозь кровавую спененную рвоту и диарею он пах свежим хлебом, топленым розовым молоком. И самую малость — цветами, очень знакомыми, такими мелкими, едва лиловатыми, придорожными. Но Маруси никак не могла вспомнить их название. Никак не могла вспомнить. Никак не могла. Никак. Барухата Аданай Элахене Мелеха Халам, Даяха Эмет. «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Судья истинный!» иврит — иврит. Сказал кто-то в палате красивым низким голосом с нездешним продыханием, от которого веяло древними царствами и раскаленным песком. Маруся оглянулась. ли, которая все пять дней, что умирал Славик, просидела в углу палаты и ступлённо глядя перед собой, вдруг распрямилась, встала и с хрустом разодрала на груди новенькое, панбархатное платье, в котором беспечно вертелось перед зеркалом, когда пришла страшная весть «Барух, ата Аданайла, хениме, лехо, Хагалам даян хаймет», повторила она твердо, так что и переставшая кричать Валя и Маруся, и даже нянечки поняли, что ли говорит с Богом. И встал царь Давид и разорвал одежды свои, и не было от этого никому никакого прока. Незаметно, ни для кого вернувшийся Янкель увез семью в первых числах августа. Аннели, все в том же разорванном на груди, в раз постаревшем платье, которое можно будет нарушено неровно, уродливо зашить только спустя 30 дней после похорон, накрепко обняла Марусю, Валю, прикоснулась губами к колбу зареванной Элечки. Оцепеневший от горя Исаак прижимал к груди подаренную линтом готовальню «Царский подарок», всю роскошь которого он смог оценить только в военном училище, много-много лет спустя. «Ты только пиши, Аннали, и ты, Исочка, ради Бога, только пишите», просила Маруся, давясь сухими мучительными слезами. И Аннали писала до самой своей смерти в 1975 году длинные, обстоятельные, полные невероятных грамматических ошибок письма, которые почтальон... До девятого года аккуратно раз в месяц приносил к Чулдоновым домой, а потом стал приносить домой Клинту, и он, также аккуратно носил их на кладбище и, не распечатывая, клал у серого каменного Марусиного креста, в крылатой тени которого уютно примостился, и нелепый, похожий бюст Челдонова и могильная плита маленького славика. Письма никто не трогал, даже кладбищенские нищие, простодушно собиравшие у чужих могил поминальные пряники и конфеты. Отличный, между прочим, закусь. И опять же не грех, а запомин души, поэтому послание Аннели сперва постепенно желтели, потом, напоенные энскими дождями и энским же снегом, разбухали и стаивали, превращая землю в прах, возвращающийся к праху, И сквозь прах этот прорастала трава, на которую ложились новые письма, и разговор все не прекращался. Тихая, неслышная беседа двух женщин, из которых одна почти всю жизнь промолчала, а другая давным-давно умерла. Через неделю после того, как Янкель увез семью, Вале пришла похоронка, даже не похоронка. «Так, извещение, мол, без вести пропал ваш Михаил Туляев, героически освобождает чего-то там». Валя промахнула глазами, но не запомнила, не поняла. Передала листок Марусе. Та ахнула, испуганно зажала рот руками. «Да что же это такое, Валя? Да как же это так? Ты, погоди, убиваться? Может, напутали? И потом, без вести пропала-то какая-то надежда. Разве не так?» — Да чего мне убиваться, Мария Никитична? — просто ответила Валя. — За эти дни раз и навсегда зачерцвевшая внутри так, что не отпустила больше никогда. И ни внуки не помогли, ни другой сынок, родившийся от другого мужа, ни сам муж. А ведь любил ее страшно сказать как, только вот и пил так же страшно, но это уж у кого не бывает. Судьба. Чего убиваться, если уже убита? Надо собираться доехать. Воронеж уж год почти как освободили. В газетах пишут, восстанавливается народное хозяйство. И потом у Миши старики там остались, в эвакуацию не поехали. Думаю, может, живы. Так со мной им все полегче будет. Хоть немного да помогу. И Маруся сразу все поняла. Не стала ни отговаривать, ни приглашать остаться. Просто сказала уже на перроне. Ты езжай. «Не бойся, я за Славиком присмотрю». Будто он играл тут же, маленький, теплый, настоящий, весь призрачной вокзальной пыли. И не соврала. К ужасу Челдонова едва ли не каждый день ходила на кладбище, без надрыва, без слез, без игрушек, таких диких на детских могилах. Просто была рядом как можно чаще, чтобы Славику не было страшно. Челдунов, зная характер жены, сочувственно терпел, изо всех сил проклиная себя за тайную бессовестную радость. Война стремительно катила к завершению. Детсад в их доме сам с собой рассосался. И они с Марусей снова были вместе, снова неразлучны и снова одни. Но когда научную звездобратью потихоньку стали возвращать назад в Москву, Маруся категорически отказалась укладываться. «Никуда не поеду». «И не надейся», — заявила она с тем же юным пылом, с которым в семнадцатом году отказалась от Англии. «Хочешь, можешь ехать, а я останусь тут». И Челдонов, разумеется, тоже остался. Сходил к от унижения на поклон к академику Скотчинскому, который рулил новорожденным западно-сибирским филиалом Академии наук СССР и после ауэдиенции получил все, что было положено маститому ученому его ранга, который на старости лет рехнулся и добровольно решил дожить дни у черта в жопе на самом краю географии. «Не ворчи!» — пригрозила Маруся. «Вот еще чего вздумал. Мы и тут отлично устроимся, вот увидишь». Они купили старый дом на деревенской почти, окраине Энска, большой, бестолковый, с вечно дымящимися печами, но зато без призраков и горьких воспоминаний. Своих и чужих. Маруся, в которую уж раз деловито вела гнездо, приходил по вечерам Лазарь Линд, разумеется, тоже оставшийся в Энске. В Москве только крякнули, но возражать не стали, не рискнули. Уж больно серьезной проблемой занимались эти двое. Вернее, конечно, занимался Линд, но большой науки свои правила. Тут на пенсию уходят только вперед ногами. И фамилия учителя, вопреки логике и алфавиту, и обычной человеческой совести, всегда стоит рядом с фамилией ученика. Но вот уж на это Линту точно было глубоко наплевать. Он знал цену и себе, и Челдонову, и большой науке. И было совершенно ясно, кто в итоге стоит больше. Как-то незаметно закончилась война. Маруся даже Праздничный ужин готовить не стала. Просто сменила скатерть да выставила на стол лафитничек водки. Три стопки с негромким грустноватым звоном столкнулись над тарелками. Маруся украдкой вытерла глаза, мужчины, крякнув, потянулись за хлебом, и все кончилось. Четыре года горя. Подумать только. Четыре года. И ровно столько же впереди. После войны все потекло тихим, Уютным чередом. Маруся стряпала, Челдонов дописывал большую никому не нужную книгу, с грустью понимая, что переживает свои собственные, давным-давно беззубые мысли. Алинт неожиданно увлекся материальным воплощением своих теоретических представлений о мире. Он полюбил полигонные испытания, долгие командировки, бумаги с печатями, допуски молчаливых вестовых. оказалось вдруг, что его безукоризненные бумажные выводы на практике обрастают веселой, пестрой, прямо-таки праздничной вещественностью. Бурая степь, деловито окапывающиеся солдатики, тесный КП, пропитанный особым казарменным духом, вкусной помесью перегарного шипра, горячего пота и потертой протупенной кожи,